Глава 7. Амелия, Амелия, ты здесь? Амелия почувствовала, как ине зашевелился у неё на коленях, и с тихим стоном распрямила затекшую спину. Она так замёрзла, что даже не чувствовала своих пальцев, но они сынеем были целы и невредимы. Они заснули в дупле и пока спали, снежная буря прошла, и теперь из-за краёв одеяла лился сверкающий снежно-белый свет. Амелия, инь. Ной. Амелия попыталась стянуть одеяло, закрывавшее дупло. Наверное, он и просто не видит, где они прячутся. Одеяло не поддавалось, и Амелии пришлось осторожно сдвинуть с колен сонного волчонка. И несердито рыкнул, недовольный, что его потревожили. Наконец, одеяло упало вниз, и вместе с ним упал снег, целая куча снега. Но снаружи его было ещё больше. Амелия с удивлением смотрела на снежную стену, чуть ли не доверху завалившую дупло. которая была высотой почти в метр. Неужели за одну ночь выпало столько снега? И не встревоженно заскулил и осторожно поскрёб лапой сугроб. "Да", согласилась Амелия. "Придётся нам рыть ход наружу". "Амелия, это ты?" позвал Ной. Амелия вдруг рассмеялась. "А кто ещё из твоих друзей мог оказаться под снежным завалом в лесу?" С той стороны снежной стены послышалось какое-то шуршание, пятнышко света сверху стало больше. В проёме показались две руки в серых варежках. Очень смешно. Я за вас волновался. Вечером я пытался пойти вас искать, но отец запретил мне выходить из дома в снежную бурю. Я боялся, что вы замёрзнете до смерти. А потом, ну, я подумал, а вдруг ты исчезнешь, вернёшься туда, откуда пришла. Амели улыбнулась. Надеюсь, я никуда не исчезну, пока мы не вернём Ине её маме. И, кстати, зря ты за нас волновался. Мы согревали друг друга. Нам было тепло. Ну, то есть, чуть-чуть теплее, она ласково погладила Ине по голове. Ему одному было бы хуже. Его завалило бы снегом. "А ты неплохо придумала с идеалом", грубовато похвалил Ной, продолжая разгребать снег. Амелия с волчонком помогали ему изнутри. И наконец Ине сумел выбраться из дупла. Ной протянул руки Амелии и вытащил её наружу. Они смотрели, как волчонок с радостным визгом носится по поляне, проваливаясь по грудь в мягкий снег. Он не любит сидеть в заперти, рассмеялась Амелия, но и вдруг нахмурился. Хорошо, что он бодрый и полон сил. Ему предстоит небольшая прогулка. Сегодня утром к нам заходили Райты, чтобы предупредить. Я уже собирался бежать сюда к вам, но остался послушать, что они скажут. Прошлой ночью они слышали, как где-то рядом с их домом выл волк. Это его мама, воскликнула Милия. Думаю, да, кивнул Ной. Сразу два одиноких волка в этих краях. Это было бы уж совсем странно. Самсон Райт говорит, что он вроде бы знает, где она прячется. На берегу реки есть пещеры. Вчера я тебе говорил. Мистер Райт тоже додумался до пещер. Он приходил разузнать, не слышали ли мы волчьего воя прошлой ночью. Сказал, что сейчас он вернётся домой, чтобы, ну, и тяжело сглотнул, чтобы отлить пули, побольше пуль. А потом они с Джошоа пойдут за ней по следам. он говорит, что по свежему снегу это будет несложно. Мне кажется, они хотели, чтобы отец пошёл с ними, но, как ты знаешь, он сомневается, что здесь есть волк. Ной быстро взглянул на Мелию и тут же отвёл глаза. Они собираются её ее... пристрелить. Нет, прошептала Мелия. Надо им помешать. К ней подбежал Инь, радостно виляя хвостом, и она присела на корточки и смахнула снег с его морды. Ной, я понимаю, что это опасно. Но мы должны отвезти его к маме. Может быть, она увидит, что мы привели Инию и поймёт, что мы не такие плохие, как Райты. Может быть, она будет так рада, что вообще нас не заметит. Будем надеяться, мрачно проговорил Ной. Но идти надо прямо сейчас, Эмилия. Вот, я принёс тебе поесть. Он отдал ей блинчики, завёрнутые в промасленную тряпицу, и Инию тоже. Ему нужны силы для долгой прогулки. Сейчас он поест и пойдём. Возможно, Райты уже вышли. Надо их опередить, чтобы они не нашли волчицу раньше нас. Он достал из запасу хи крошечную жестяную кастрюльку с остатками завтрака и поставил её на землю перед волчонком. Тот сразу набросился на угощение. Амилия наблюдала за ним и хмурилась. Всё-таки он ещё маленький, а до реки путь неблизкий. Сможет ли он дойти? И сможет ли дойти она сама? Придётся смочь, прошептала она. Надо спасать вас обоих. Я не отдам тебя этим охотникам. Не тебя, не твою маму. 22 октября 1873. Амелия кормит волчонка и ест блины, которые я ей принёс. Я сказал папе, что иду проверять селки. Может быть, кролики пригодятся, чтобы выманить маму Ине. Не знаю. Не знаю, как всё обернётся. Могу только надеяться и молиться, чтобы всё закончилось хорошо. Мне легче, когда я записываю свои мысли. И ещё я хочу быстренько нарисовать Амелию и Ине, пока он доедает последние сушёные ягоды. И меня не видно, я сижу за деревом. Рисунок вышел не очень хорошим, но я не знаю, что будет дальше. Быть может, сегодня я вижу их обоих в последний раз. Если у нас всё получится, то Иний уйдёт за реку вместе со своей мамой в дагонку за стаей. Если у нас ничего не получится, не хочу даже думать об этом. Но как бы всё ни обернулось, когда Иний уйдёт, Амелия тоже исчезнет. Я почти не сомневаюсь. Мне бы хотелось, чтобы они оба остались со мной.